Глава 32 В сад Владимир Викентьевич, уж не зная, с каких соображений, категорически запретил спускаться. Но от смены облика не отговаривал. Поэтому в своей комнате я перекинулась, предварительно заперев двери. Почему-то я все же опасалась, что моя агрессия не пропадет и обратится против первого живошедшего. На удивление, спокойствие снизошло сразу, как я перетекла в рысь. Раздражение на все и вся схлынуло оставив лишь небольшую неудовлетворенность. Пришла сонная расслабленность, которой я поддалась, решив, что моему организму лучше знать, чего именно мне сейчас не хватает. Я еще подошла к окну, подумала, что если Владимир Викентьевич опасался за свои деревья, то зря. А потом легко запрыгнула на кровать, свернулась плотный пушистый комок и сразу уснула, погрузившись в сон, как в толстую уютную пуховую перину. И снилось мне, будто я вместе с Хомяковым делаю в саду Владимира Викентьевича огромную снежную бабу. Причем не я, не Николай, не люди. Я рысь, а он хомяк. Но не такой, какого я видела при последней нашей встрече, а огромный, раза в два больше меня. И с шерстью почему-то не пушистой, а торчащей железными иголками. Совсем как у ежика. Или нет, скорее как у дикобраза. Такую иголку отстрелишь и намертво пришпилишь противника к дереву, как бабочку к альбомному листу. Но сейчас этот огромный хомяк иголками в шерсти не стрелялся и даже ни на кого не рычал, а занимался весьма мирным делом. Катал не такими уж маленькими лапками снежные шары. Пока я сделала голову, он успел прикатить два нижних, собрать их вместе и даже воткнуть ветки палочки вместо ручек. Мой маленький шар встал на свое место и вскоре снеговик мрачно смотрел на нас глазками-угольками. «Мы забыли про нос», – сообразила я, огорченно поворачиваясь к Николаю и стукая лапой по его розовому носу, большому, как кофейное блюдце. Он фыркнул, молча сел на задние лапы, достал из защечного мешка морковку и пристроил снежной бабе на верхний шар, а под нее кривую веточку, из-за чего баба сразу стала выглядеть на редкость счастливой. И все же чего-то ей не хватало, какого-то маленького завершающего штриха. «Ведро, принесите ведро с ледяной водой!» Неожиданно раздался голос рысьяный. И был он настолько раздражающим, что я подскочила на кровати и только потом раскрыла глаза и с удивлением обнаружила в своей комнате как княгиню, так и Владимира Викентьевича. А ведь я точно помню, что запирала дверь. «Что вы здесь делаете?» Спросила я, сообразила, что говорю в звериной форме и испугалась, вспомнив слова княгине о том, что могу застрять в частичной трансформации. Но почти тут же поняла, что незначительные изменения я свободно убираю и восстанавливаю одним желанием. И пусть голос получался пока искаженным, но визитеры все равно должны были понять и что я сказала, и как я отношусь к вторжению в мою спальню и в мой сон. Нет, замечание про ведро было своевременным. «Но мы же не успели его поставить?» «Вы не отзывались, Елизавета Дмитриевна», — без всякого стеснения пояснил Владимир Викентьевич. «Мы вскрыли дверь в вашу комнату и пытались будить долго и безуспешно, поскольку просыпаться вы не хотели». «Мне снился хороший сон», — мрачно ответила я. «И если бы не вы со своим ведром, зачем вам вообще понадобилось ведро с водой да еще с ледяной?» Я села на кровати, и вызывающе посмотрела на гостей, чуть приподняв верхнюю губу, обнажая резцы, и тем самым показывая свое недовольство. Шипеть я не стала, хотя хотелось. В конце концов, существуют же элементарные правила вежливости. Мне, например, даже в голову не придет вламываться в чужую комнату в то время, когда владелец сладко спит. Чтобы вывести тебя из того состояния, в котором ты застряла, чуть раздражённо ответила княгиня. Магии это делать было нежелательно. Решили сначала опробовать обычные средства. А чем вода холоднее, тем лучше. «Думаете, я бы обрадовалась, очнувшись в луже?» «Думаю, мы бы обрадовались, что ты вообще очнулась», — сухо сказала Рысина. «Мы тебя уже минут пятнадцать тормошим, а ты висишь, как видавший лучшие времена, меховой палантин на плечах оперной дивы. Даже лапами не сучишь» сравнение меня покоробило сравнить мою прекрасную блестящую пушистую меховую шубку с побитой жизнью и молю накидкой и я просто не хотела просыпаться раздраженно фыркнула я Уверена, — ехидно прищурилась княгиня когда они хотят просыпаться обычно говорят сквозь сон что-нибудь эта уйдите я не выспалась или не трогайте меня я спать хочу «Уйдите, я не выспалась». Я зевнула, намеренно показав острые белые зубы. «И хочу доспать». И досмотреть сон. Узнать, нашлось ли ведро для снеговика, а еще тряхнуть так удачно наклонившуюся над хомяковым ветку, чтобы весь снег с нее полетел прямо на него, чтобы его снегом засыпало. Нет, конечно, в реальной жизни снега с той ветки хватило бы, чтобы возвести над хомяком курган, а во сне лишь присыпало бы немного». Зато отвлекся бы от снежной бабы посмотрел бы на меня. И перестал бы недовольно молчать и фыркать. — Арина Алексеевна, я же вам больше не нужен. Влез в нашу милую семейную беседу Владимир Викентьевич. Тогда я, пожалуй, пойду, а то в гостиной Юрий Александрович место себе не находит. — Было бы странно, если бы Юрий Александрович нашел себе место хоть где-то, — презрительно скривилась княгиня дети уж, мы тут сами разберёмся». Владимир Викентьевич задерживаться не стал, вышел тут же, старательно прикрыв за собой дверь, а рысина скомандовала. «Перекидывайся». «Мне и так хорошо». Я переступила лапами, а потом демонстративно легла и зевнула. «Я прекрасно спала до вашего прихода и с удовольствием продолжу это делать дальше, после вашего ухода». «Лиза, мне нужно с тобой поговорить», глядя глаза в глаза. Это можно будет сделать завтра, — уперлась я, — после того, как я отдохну и приду в себя. Я бы не рекомендовала тебе пока спать в виде рыси, — недовольно заметила княгиня. Сначала ты должна показать своему зверю, кто у вас главный, иначе возможны серьезные проблемы. Неужели? Я даже пожалела, что не перекинулась, поскольку мои нынешние голосовые связки не позволяли передать все испытываемые эмоции, а их было ой как много. Похоже, зверям мне выдали, а про пользовательскую инструкцию к нему забыли. «Чем ты меня слушала?» — удивилась правильно понявшая меня Рысина. «Я тебе сразу сказала, что первой задачей у тебя должно быть обуздание собственного зверя, а ты позволяешь ему делать то, что он хочет». «Ей!» — капризно фыркнула я. «Ему, ей дело не меняет», — с явным раздражением ответила Рысина. «Продолжишь в том же духе, и я положительно отнесусь к предложению Волкова». «Что он предложил?» Заинтересовалась я всей пушистой попой, чувствуя, что ничего хорошего и что неприятное предложение связано со мной. Не отвечая, княгиня прошла к окну и уставилась, словно вид был необычайно вдохновляющий. Понятно, намекает, что дальше разговор пойдет только на ее условиях. Можно было покапризничать и дальше, но я уже окончательно проснулась и поняла, что вернуться к досмотру увлекательного сна не получится. Зато стало любопытно узнать, ради чего княгиня примчалась с такой скоростью. А примчалась она наверняка сразу после визита Волкова. Судя по часам, проспала я всего ничего. Так что я оделась со скоростью достойной армии, Во всяком случае, в нормативы уложилось бы точно, если здесь таковые вдруг есть. Итак, что хочет Волков? Спросила я, пристраиваясь рядом с Рысиной, и на всякий случай выглянула в окно. Мало ли, вдруг там действительно происходит что-то интересное. О чем вы с ним сегодня разговаривали? Вместо ответа спросила она, не отрываясь от статичной картины сада Владимира Викентьевича, в котором, увы, никакой снежной бабы не было. «О том, что Рысина задолжали Волковым, и что он хочет меня в счет погашения долга», вспомнила я. «Но предупреждаю сразу, задолжали вы. Пусть он вами и берет». Княгиня насмешливо фыркнула, наверняка представив волковскую физиономию при таком встречном предложении. С другой стороны, возможно, при всестороннем обдумывании, этот вариант Волковых устроил бы намного больше. Вдруг получится слить два клана, и тем самым добиться значительных преимуществ. В конце концов, личной жизни отдельного волковского представителя можно пренебречь ради глобальной цели. Строго говоря, задолжала не я, а твой отец. Внезапно помрачнев, ответила Рысина. Как ты понимаешь, он при всем желании вернуть долг не сможет. Так что долг переходит на тебя. Говорила она, не отрывая взгляда от целительского сада которым не происходило ровным счетом ничего. Наверное, стыдно было смотреть мне в глаза. Легко внушить нужное тому, кто ничего не помнит, правда? Но Волков четко сказал долг клана, а не моего отца, так что переложить ответственность у вас не получится. Расплачивайтесь за свои долги сами. Чуть было не бросило, что могли бы подобрать другого жениха Волкова, если уж мой отец так сильно влюбился в мою маму, что никого больше не хотел видеть рядом с собой. «Нет, не могли. Тогда бы не было Оленьки и Николая, и даже Петя, хоть он и вредный молодой человек, но все же не заслуживает того, чтобы его не было. Нет, что случилось, то случилось». Княгиня повернулась ко мне, рот ее зло искривился, а глаза зажгли зеленью, не сулящей ничего хорошего собеседнику. «Ты словно нарочно выводишь меня из себя», — выпалила она. Волковы считают это долгом клана, с чем я согласилась. Хотя твой отец действовал на свой страх и риск, не согласовывая со мной. А если бы согласовывал, вы бы его отговорили? Я бы могла провернуть так, что волкова никогда не догадались бы. Мало иметь нужную информацию. Надо еще уметь ею воспользоваться. Не стоит действовать в одиночку, если можно задействовать силы клана. Но Дмитрий хотел доказать, впрочем, неважно. Она недовольно посмотрела, словно я всеми правдами и неправдами пыталась выпросить у нее клановые тайны, лезть в которые у меня не было ни малейшего желания. Пусть к ним меня подпихивали, чуть ли не тыкая носом. Пока я успешно уворачивалась. Но стоит только проявить заинтересованность или показать слабину, увязну по самые кончики ушей. Вместе с кисточками увязную и уже не вылезу. Поскольку Рысина в плетении паутины куда более натренирована, чем я в выпутывании зоной. Сейчас явно прозвучал намек, что дело вовсе не в неудачной помолвке отца и Анны Васильевны, Оленькиной мамы. Но Рысина зря рассчитывала, что я начну расспрашивать. В любом случае долги моего отца не мои долги. Да вы и сами сказали, что приняли их на себя. «О, боги!» — она возвела очи горе. «Что за несносная девчонка? Разве я говорила, что собираюсь заставить тебя выплачивать долги Дмитрия? Вы пытаетесь надавить на мою сознательность». «Нельзя надавить на то, чего нет», — усмехнулась княгиня. «Я просто проясняю ситуацию. Да, у Волковых есть обоснованные требования к нашему роду». Но не факт, что мы согласимся с запрашиваемой ценой. Я точно не соглашусь. Я вызывающе прищурилась. Мне не нравится Волков. Да и хочет он наложить лапу не столько на меня, сколько на артефакт. Положим, хотеть он может много чего, поморщилась княгиня. И наша задача, чтобы его желания остались при нем. Лучше, чтобы начал желать чего-нибудь другого. Или кого-нибудь, предложила я вы это точно не в моих силах. Она постучала пальцами по подоконнику, на котором остался ряд неглубоких дырочек. А ведь княгиня взвинчена до предела, если не обращает внимания на такие мелочи. Видишь ли, Лиза, если я отвечу отказом на поступившее от него предложение, то он вправе тебя похитить, и никто его за это не осудит. «Что?» — вытаращилась я на нее. Я несовершеннолетняя, я учусь в гимназии. Похищение детей карается по закону». «О боги, деточка нашлась», — медово протянула княгиня. «То-то в клан женихи зачастили. Одного ты сама успешно за нос водишь, от второго еле избавились. Так третий сразу с туза пошел». «Третий — это Волков, а второй кто?» — напряглась я. Спрашивать, кто первый, я не собиралась, и без того было понятно, что это Юрий, самоназначивший себя моим женихом. Я же сказала, избавились. Так какая теперь разница? Не стоит тебе в наши клановые дрязги лезть, целее будешь. Так вот, возвращаясь к Волкову, он потребовал встречу в зверином облике. Так-таки потребовал, уточнила я, размышляя, чем это мне грозит. «Так-таки потребовал», — подтвердила княгиня. «Здесь он в своем праве. Если девица-оборотень выбор не сделала, то при условии, что она достаточно взрослая, сделает. Отказать я не могла, но... Она сделала выразительную паузу, намекая, что как-то меня обезопасила или хотя бы попыталась. Но что? Но на этой встрече оборотень может быть не один». «От нас будет Юрий». Видно, я скривилась, поскольку княгиня довольно жёстко продолжила. «Если сможешь что-то противопоставить Волкову, выбери лучше Юрия. В конце концов, помолвку с ней можно будет разорвать, а помолвку с Волковым нет». «Юрий внизу», — вдруг вспомнила я. «После требования Волкова я не могу объявить о помолвке без испытания». Мрачно сказала княгиня, не подозревая, что я все равно на такую наглость не согласилась бы. «После требований Волкова я не могу объявить о помолвке без испытания». Мрачно сказала княгиня, не подозревая, что я все равно на такую глупость не согласилась бы. «Это будет оскорблением, которое можно компенсировать похищением. Не в интересах нашего клана». «Я могу отказаться встречаться с Волковым в таком виде». «Оживилась я. В конце концов, с вашей стороны неприлично подсовывать мне двух голых мужчин в надежде, что я выберу правильного». «Не можешь», — отрезала она. «Мужчина в звериной шкуре голым не считается по определению». «Эту шкуру снять — вопрос пары мгновений. А без нее он голый. Смотреть на голых мужчин неприлично. Да я вообще буду сидеть зажмуренными глазами, если не получится отказаться». «Вряд ли это у тебя получится», — хмыкнула княгиня. «Нет, отказаться ты не можешь, если не хочешь стать женой Волкова завтра-послезавтра. Отказом только приблизишь нежеланную развязку. А вот если сможешь ему что-то противопоставить...» Она с сомнением на меня посмотрела. «Да, я помню, что Юрий тебе по сердцу не пришелся, и ты его выбросила из окна. Но ты его уже видела» значит, легче будет склониться к нему. — Могу я никого не выбирать? — уточнила я. — Разумеется. — княгиня усмехнулась. — Так в себе уверен, ты юный, плохо управляющий звериной частью оборотень, а они матерые хищники, знающие, на чем сыграть и куда надавить. Я фыркнула, невольно вспомнив, как один из матерых хищников по команде отползал по-пластунски. Думаю, если меня припрут к стенке, то и Волков по команде научится лежать. Захотел невесту с артефактом, не получит ни того, ни другого. Я почувствовала, как меня наполняет злой азарт. И когда мы встречаемся? Завтра утром, — огорошила меня рысина с первыми лучами солнца у нас в поместье. Я дернулась, она усмехнулась углом рта и добавила даю свое княжеское слово, что ты туда всегда можешь войти и оттуда выйти по собственному желанию. С ее руки взвелась красная искорка и впиталась в потолок. Вверху что-то громыхнуло, принимая клятву. Как я ни крутила ее слова, подвоха не видела. Казалось только немного странным нежелание отделаться от меня, передав Волкову и решив тем самым проблему с клановым долгом. «Наверное, это рушило какие-то княгинины планы, в которых была отведена значительная роль мне. Или, скорее, артефакту, ключом к которому я являлась. Тогда мне надо выспаться перед столь знаменательным событием», — намекнула я. «И плотно позавтракать», — добавила княгиня. «Но перед тем, как ты ляжешь спать, непременно в человеческом облике, поговори все-таки с Юрием. Вдруг это поможет тебе сделать правильный выбор завтра». В гостиную я спустилась, но не потому, что признала доводы княгини вескими, а потому что поняла, что больше хочу есть, чем спать. Сон в облике рыси был короток, но оставил после себя ощущение бодрости и желания жить. В гостиной Юрий торжественно вручил мне увесистый сверток в красочной упаковочной бумаге с розочками. Вскрыв его, я невольно рассмеялась, поскольку обнаружила обещанный коврик из волчьей шкуры. Коврик серебристо-серого меха был не слишком велик, но увесист, приятно оттягивая руки. лизенька непременно постелите его при кровати», — мстительно сузив глаза, заявил Юрий. «Мне будет приятно думать, что ваши ножки не замерзнут, когда опустятся на пол». «А еще ему наверняка приятно будет думать, что я топчусь почти по сопернику и испытывать моральное удовлетворение от этого». «Спасибо, Юрий Александрович, вы такой заботливый!» — проворковала я, заслужив одобрительный взгляд княгине. «Чего не сделаешь для столь прекрасной девушки, как вы, Лизонька, на благосклонность, которую я рассчитываю завтра?» Он галантно склонился к моей руке, а я подумала, что если что и может сейчас рассчитывать на мою благосклонность, то только один из тех восхитительных пирогов, которые создавала кухарка Владимира Викентьевича. Настроение, несмотря на то, что меня, казалось бы, загоняли в безвыходную ситуацию, все равно неудержимо стремилось вверх. Возможно, причиной этого была оговорка княгини о том, что кто-то просил моей руки до Волкова. И, кажется, я догадываюсь, кого это так срочно пришлось убирать из Ильинска.